Глава 34. В каюту меня отнёс Ритсушим, а Леонеж отправился к себе. Не то чтобы это было правильно, но сегодня все решал Шимми. И он не захотел пускать в нашу кровать третьего. Мне на самом деле тоже хотелось, чтобы у нас осталась своя территория, личная. Мы по очереди приняли душ, и я начала потихоньку трезветь, но при этом не ощущала желания вернуться в прошлое и помешать свершившемуся. Все вышло просто прекрасно. Я была абсолютно довольна. Демонёнок тоже не переживал. Поэтому уснули мы довольно быстро, и совесть меня не мучила. Последняя моя осознанная мысль была о том, что хороший секс — это отличное начало признания нашего тройного союза. Но впереди еще очень долгий путь. А утром, пока мы с Шимом готовили, на кампус просочился Леонеж. Подошел, приобнял меня, поцеловал в щеку, кивнул Демонёнку, поинтересовался, чем помочь — и, узнав, что ничем, спокойно уселся за стол, ждать завтрак. То есть вроде бы все было так же, как и раньше, кроме объятий и поцелуя. Однако они очень естественно вписались в привычное начало дня. После завтрака мы отправились прогуляться, чтобы не торчать на корабле, потому что встреча с Микель планировалась ближе к обеду. Сначала все было замечательно, но потом нас нагнал клыкастый зеленокожий парень и радостно хлопнул Рецушима по плечу. Надеюсь, ничего не сломал, потому что лицо у демонёнка слегка перекосило. «Хри! Давно не виделись! Ты, как всегда, с двумя девицами?» Я на всякий случай напряглась. Мало ли Леонеж обидится. Его еще никто не принимал за девушку. При всей его повышенной симпатичности внешность у него была все же с намеком на мужскую. Тем более мы его за полгода чуть откормили. Он раздался в плечах, грудная клетка как бы тоже намекала. Но у было свое особое понятие о женской и мужской красоте. И Рицушиму просто повезло, что конкретно этот товарищ был его знакомым. Иначе нас бы приняли за трех девушек. За трех очень некрасивых девушек, потому что хиленькие, плоскенькие, ни груди пятого-шестого размера, ни задницы. «Отрываюсь, как могу», — хмыкнул демонёнок, приобняв одной рукой меня, другой Леонеша. «И как всегда жадоба», — окинув нас оценивающим взглядом, исключительно ради уважения уточнил Траклесонец. Рецушим на это лишь улыбнулся и, подмигнув мне, махнул рукой в сторону ближайшей скамейки. Подождите меня там, девочки, я быстро». Да, у зеленокожих клокастиков была еще одна странная привычка. В присутствии женщин разговаривать о делах было не принято. Дела отдельно, женщина отдельно. Иначе неуважительно получается. Так что мысли с Леонешем уселись ждать делового демонёнка. И вот только теперь я ощутила некоторую неловкость, внезапно повисшую между нами. Вернее, неловко чувствовала себя только я. Раньше ангелочек радостно щебетал про учебу, я трепала его кудряшки. Со стороны мы наверняка выглядели идеальными братом и сестрой, пусть и не очень похожими. Теперь щебетать никто не собирался. Ни я, ни Леонеж. А молча сидеть под его пристальным взглядом было слегка неуютно. «Мы же сегодня повторим?» Ангелочек решил все же начать разговор первым, причем, как обычно, по-своему. Любой другой парень, наверняка, начал бы с уточнения, понравилось ли мне. Но Леонеж, не будучи эмпатом, все равно был абсолютно уверен, что меня вчера все устроило. Посмотрим. Уклончиво ответила я, потому что за повторы у нас отвечал Рицушим. Может быть, сегодня он настроен провести время только со мной, кто знает. А комфорт и спокойствие Шими для меня были в приоритете. Леонеж, понимающе кивнул и, прикрыв глаза с предвкушающим удовольствием, произнес: «Скоро и у меня будет много знакомых». Мне, кстати, Нильхен оставила свой номер. Сказала звонить, когда снова поедем на каток. «Поедем или поедешь?» уточнила я, сразу догадавшись, что Нильхен — это вчерашняя девушка, присматривающая за ангелочком, пока мы с Рецушимом катались вдвоем. «Не помню». Леонеж посмотрел на меня честнейшим взглядом. Глядя в эти большие глаза, светящиеся детской искренностью, так сложно было встряхнуться и хоть на секунду представить, что наш ангелочек научился хитрить. Да и какая разница? Мне же надо научиться кататься, а она готова помочь. Я почти как шими склонив голову на бок, поизучала этот сгусток наивности. Вроде бы он не пытался вызвать ревность, а действительно не понимал, что у девушки на него не только образовательные планы. Или того хуже, понимал но собирался использовать ее в своих целях? Да тут впору призадуматься, кто из двоих моих парней демон, а кто ангел. Я бы еще плавать научился. В книгах пишут, что это очень важный навык. Правда, я плохо понимаю, зачем. Мы же постоянно в космосе. Где там плавать? На самом деле я тоже считала, что плавать надо уметь просто потому, что надо. Предсказать, когда тебе вдруг понадобится какое-то умение, очень сложно. Поэтому чем больше умеешь, тем лучше. «Вот стрелять гораздо важнее», — с уверенным видом продолжил Леонеж. Я прямо растерялась, так как возразить было нечем. Несмотря на убеждения, максимально приближенные к пацифистским, мне тоже казалось, что умение стрелять лишним не будет. А то мало ли, опять какого-нибудь Кристида спасем. «Кстати, при университете стрельбище есть. Вот там меня и научат». «Думаю, бассейн там тоже есть», — буркнула я, почему-то ощущая непонятное раздражение. Леониш планировал свою дальнейшую жизнь без нас. И пусть совсем недавно я занималась примерно тем же. Это было другое. Отлично, значит, ты плавать научусь. Извините, девочки, прервал нас ехидно ухмыляющийся Шими. Отвлекся на мужские скучные разговоры. Сейчас стукну, нахмурившись, пообещал я суровым тоном. Не бей меня, госпожа, я хороший. Просто одногруппников встретил. Адресочками обменялись. Спишемся потом как-нибудь. Он на одном из рейсовых кораблей летает. С торпомом. Звал прокатиться с комфортом за полцены. Пятикомнатные апартаменты с бассейном и сауной. Кровать, диваны. Обещал, что поместятся все мои девочки. Уговорил. Вот будут у Леонежа каникулы и прокатимся. Хмыкнула я. Посмотрела на часы и засуетилась. Давайте двигаться в сторону центра. У нас же встреча с Микель через 10 минут. Еще куча времени», — тут же задрал нос Ритсушим. «Я нас минуты за две домчу».